Глава двадцать восьмая Марина Все было, как в тумане. Я на автомате оделась сама и одела Марьяну. Как ехали в машине, не помню. Все как будто смешалось до момента, когда мы подъехали к дому Арсения. Мне было страшно туда заходить, но стоило услышать истошный крик дочери, как у меня тормоза отказали, и я понеслась в дом. Там сновали люди в форме. Но я на них не обращала внимания. Денис с Игорем Сергеевичем все решат. А мне нужна квария, Варе. Успокоить ее и успокоиться самой. Марьяна держалась за подол моей куртки и семенила за мной. Чтобы не пугать ребенка, пошла медленнее. Хоть порой ноги меня и переставали слушаться, ускоряясь. Пуговка обнаружилась в гостиной. Она лежала в люльке и заходилась криком. «Мама, ей страшно?» Вдруг шепотом спросила Марьянка. У меня остановилось дыхание. Все слова разом застряли в горле, а на глаза навернулись слезы. Погладила дочку по голове, снимая шапку с непослушных волос. Неужели все налаживается? Вот и Марьяна заговорила и даже назвала меня мамой. Но чтобы не пугать ребенка, не стала удивляться и постаралась ответить как можно спокойнее. Страшно но мы ее сейчас успокоим». В несколько шагов добежала до Лельки и подхватила Варьку на руки, но она продолжала надрываться, почувствовала себя как никогда беспомощной. «Когда хочешь помочь, но не знаешь как, она, наверное, голодная. В приюте, когда такие малютки плакали, их нянечки кормили молоком», — важно заключила Марьянка. «А у меня как будто мозги на место встали. Точно. «Она, наверное, хочет есть». С печалью посмотрела на свою грудь. К сожалению, из-за стресса всё молоко у меня выгорело сразу после родов. Так что нужно искать детскую смесь. «Марьянка, ты у меня гений», — улыбнулась дочери. «Пойдём искать еду для малышки». Пуговка лежала у меня на руках, надрывалась от плача. Но я всё равно любовалась на её ровный носик, голубые глазки. «Господи, спасибо. Я просто не верю. До сих пор боюсь, что вдруг это просто сон. Сейчас я проснусь, и ничего не будет». Людмилу Прокофьевну я нашла в кухне. Она-то мне и дала готовую молочную смесь. Варька вцепилась в бутылочку и, покушав, заснула. Устала, видимо, от криков. В кухне нас и нашел Денис. Подошел, обнял и меня, и Марьянку и прошептал губами «Домой». Уже в машине Марьяна спросила «Папа, а мы собаку заведем? Она будет охранять нас с Варькой». У Дениса сначала спина окаменела. Он-то еще не слышал, как Марьяна разговаривает. А предупредить я его не успела. Но он быстро пришел в себя, развернулся к нам, щелкнул Марьянку по носу и, улыбнувшись, сказал «Обязательно заведем». Вот завтра за ней и поедем в приют». Варька всю дорогу спала. Марьяна тоже задремала. Так что из машины в дом Денис нес ее на руках. Уложив девочек в детской, мы включили радио няню и спустились вниз. Мне не хотелось выпускать из рук Варьку, но я понимала, что нужно хоть немного поесть и привести себя в порядок. Я нужна девочкам сильной и выносливой. Уже в кухне спросила у Дениса. «Как думаешь, Варя не будет будить Марьяну плачем? Может, лучше Варину кроватку к нам в спальню поставить? Завтра переставим, и нам удобнее будет к ней вставать ночью. Ты заметила, как Марьяна раскрылась?» «Да, она как услышала плач Варвары, сразу поменялась. Думаю, поняла, что она старшая сестра, и ей нужно заботиться о нашей пуговке. Я не верю». Прошептал Денис, целуя меня в лоб и обнимая. Он был немногословен, но я поняла, что он имеет в виду, потому что испытывала те же эмоции. «Я тоже», — прошептала в ответ и прижалась к мужу. Наше уединение нарушил плач Варвары из радионяни. Денис побежал за дочерью наверх, а я пошла готовить молочную смесь. «Хорошо, что мы забрали коробочку из дома Арсения». А уже завтра съездим к педиатру, встанем на учет и купим все, что нужно для варки. Следующие дни прошли вереницей, сменяясь, как в калейдоскопе, яркими красками и эмоциями. Мы сходили в приют, и теперь у нас шоколадный спаниель Маркиз. Такой добрый и пушистый, что Марьянка от него в восторге. Она с каждым днем раскрывается все больше. То, что дочка любит рисовать, было понятно сразу. Поэтому, посовещавшись с ребенком и взяв с нее согласие, отвели девочку в кружок по рисованию. Ей там очень нравится, а нам нравятся картины, которые теперь украшают наш дом. На Варьку мы получили документы, встали на учет и купили все необходимое для ее взросления. Арсению не получилось выйти сухим из воды. Главврач сдал его. Он на всякий случай делал записи всех встреч и разговоров. Так что судебный процесс идет полным ходом, и, как нам обещал прокурор, все виновные будут наказаны. Я в это верила, но уже давно отпустила эту ситуацию. У меня теперь семья, о которой я должна думать и переживать в первую очередь, а Марьянка с Варикой скучать нам не дают точно. Я в миллионный раз убедилась, что сделала правильный выбор, когда вышла замуж за Дениса. Он заботливый отец и муж. Носит нас буквально на руках. По ночам часто сам встаёт к Варьке, давая мне лишние часы на сон, потому что днём мне приходится управляться сразу с двумя энерджайзерами. Варька ещё пока не ползает. Но я чувствую, когда это произойдёт, буду носиться, как сумасшедшая курица-наседка, пытаясь уберечь её от того, что может навредить. А пока опекаю Марьяну, но она снисходительно принимает мою заботу, понимая, что я любя.